И на этот совет Владимира Андреевича Павел согласился и объявил, что готов купить с большим даже удовольствием. Кураев также поинтересовался узнать, каковы у Павла экипажи. И так тонко довел разговор, что Бешметев сам пригласил будущего тестя в сарай и конюшню. Здесь Кураев учтиво раскритиковал пару карих лошадей, желтую коляску, дрожки с разбитыми колесами, и даже двое городские сани, о которых с такою похвалою отзывалась Перепитуя Петровна. По его словам, у всякого порядочного человека должно быть не более трех экипажей, но только чтобы они были в своем виде, а именно нужно всего только парную карету для выезда жены по парадным визитам и на балы, пролетки, собственно, для себя – и хорошенькие городские парные сани, да три лошади. Две, чтобы были съезжены парою, удышла, а одна ходила в одиночке. Павел с этим вполне согласился и объявил, что он готов бы все это сейчас купить, но только не знает где. Оказалось, что Владимир Андреевич знает, где все это можно приобрести по самой умеренной цене. Двуместная карета, например, продается у того же покойного Калинина на венском ходу и с кузовом петербургской работы. И продается за какие-нибудь ничтожные полторы тысячи рублей. Лошадей он советовал купить на заводе у Киркина, у которого лошади при чистоте во всех статях необыкновенно добронравны и крепки в езде. Говоря таким образом, Кураев и Павел возвратились в комнаты. «Свадьба такое дело, — продолжал Владимир Андреевич, — что тут каждый человек, начиная с самого себя, обновляется во всем, вступает некоторым образом в другую сферу и запасается уже на новую жизнь. Возьмите даже в пример мужика, и тот для свадьбы делает синий армяк. Для этого случая даже занять не стыдно» потому случай экстренный. Даже у древних греков, как известно по описаниям, устраивались свадебные пиршества и празднования, потому что тут человек хочет показать себя обществу в самом приличном виде. Вот с пустого взять, как семейная эта жизнь далеко не походит на жизнь холостого человека – «Вот, например, взять с посуды, тарелок, мисок, плошек и тому подобной дряни. Пустяки, а все деньги. Всем надобно завестись». «Хорошо, у кого много, а у другого молодого человека ничего этого нет. Вот у вас, так я думаю, после батюшки много этого хлама осталось». «У нас этого очень много», — отвечал Павел. Я припоминаю, что у покойного Василия Петровича видел вазу серебряную, что ли, или поднос, или самовар, но только удивительно древние работы рококо. Это верно, вы стопку видели? Нет, не стопку, а что-то такое вроде бокала, что ли. Решительно не помню. Сами посудите, может быть тому уже несколько лет, Помню только, что видел при интересную большую серебряную вещь. У вас есть серебро? Есть? Перечислите, пожалуйста, покрупнее вещи. Мне очень хочется припомнить. Стопка серебряная? Нет. Поднос, кофейник, чайник? Нет, не то. Корзинка, два большие бокала? Павел остановился. Нус? Всёс? «Все? Серебра больше нет? Есть еще ложки и ножи? Ну, до этих, я думаю, много у вас. Я, право, не знаю. Ложек, кажется, дюжин семь есть». Но ну, так стало быть, это я действительно корзинку видел». «Может быть». «Позвольте мне ее видеть. Признаться сказать, я очень люблю античные вещи». «Павел хотел было идти за корзинкой». Но Владимир Андреевич был столько вежлив, что не позволил ему этого сделать и просил его просто подвести к шкафу, где хранилось серебро. Павел провел своего гостя в угольную комнату и представил ему на рассмотрение два огромные стеклянные шкафа с серебром, фарфором и хрусталем.